Глава шестая. Чего стоило убедить жителей поселка спрятаться на борту подводной лодки, знал только сам Коннелли. «Не будет никакого обвала», — пытался убедить его Оскар Лемке, старый матрос, вечно имеющий на все свое мнение. «Камни усядутся после землетрясения по-новому, и все дела». «А если нет...» Капитан боялся себе представить последствия схода оползня. От поселка, да и от уютной бухты могло ничего не остаться. «И сколько ждать?» Лемке стоял на рубке рядом с капитаном, наблюдая за привычной картиной поселка с борта подводной лодки. «Сутки. А потом пойдем посмотрим, как там дела. Если угрозы никакой и, как ты говоришь, все уселось по-новому...» то можно будет заняться изготовлением платов чтобы перевести все необходимое на новое место. Лемке цыкнул и затряс головой, выражая таким образом несогласие с решением капитана. «Народ же задохнется в лодке. В десять раз больше, чем положено по штату. Даже вон в торпедный аппарат пришлось сунуть, чтобы всем поместиться. Это же стоять придется даже ночью». «Уж лучше одну ночь постоять, чем потом лежать под грудой камней». «Ничего не будет», – делая ударение на каждом слове, уверенно произнес матрос. «Посмотрим». Капитан и не думал уступать ему, делая всегда так, как считал нужным. «И чего я тогда не остался на новой земле?» – вспомнил вдруг Оскар. «Там и гор никаких, и Питер, кореш мой, остался». Ты же сказал, что не сможешь жить с русскими. Да я... Почему-то тогда я так считал, что не смогу. А сейчас думаю, да какая на нахрен разница, кто ты. Я же не считаю себя сейчас американцем или немцем. Все, что у меня есть, это имя и фамилия, чтобы откликаться. Поздно теперь. Панчезе угнал нашу единственную надежду на общение с людьми с Новой Земли. Может, они найдут какое-нибудь судно и сами придут. Они знают, где мы? Конечно, я оставил крестик на их карте с расположением нашего поселка. Давно бы уже пришли. А что там космонавтка наша? Не захотела вернуться на родину? Джейн? Нет, у нее муж погиб там. Сказала, что не оставит его могилу. Хочет верить, что у нее с дочкой будет возможность проведать ее. «Да, как все перетряслось после этого урагана!» «Как ты сказал, тряхнуло и все уселось по-новому?» «Да, похоже, что у Господа было желание снова превратить нас в один народ. Очень доходчивый способ, после тысячи предупреждений». Оскар Лемке закатал рукав на рубашке и рассмотрел надрезы, сделанные врачом. «Болит?» – поинтересовался Джон. «Нет, просто как вспомню, как выглядел Олбрайт, так страшно делается. Надеюсь, вы с эмом знали, что делали, и я не превращусь в такую же мерзкую тушу с шишками». Лемке пощупал свои лимфоузлы. «Не бойся, не превратишься. Сейчас гораздо опаснее оползень. Как думаешь, если он случится, то за сколько дойдет до бухты?» Лемке сморщил и без того сморщенный лоб. «Минут десять», — произнес он неуверенно. «Я тоже так считаю. У нас будет время отойти на полмили отсюда». «А что не отойти заранее?» «Реактор при смерти. Если не случится оползня, то нам его еще хватит на год освещения. А так только на полмили хода». «Вот чертова техника. И чего не делали подлодки на угле? На века хватило бы». «Верно. Если бы знали заранее, то всю технику можно было бы перевести на работу от угля или дров. Но никто не знал, так же, как и мы с тобой сейчас не знаем, будет оползень или нет. Интрига, однако. Хотя я знаю, что никакого оползня не будет. А я нет. Я был наверху и видел, как разрушается стена. Усаживается. Разрушается». «Ладно, Джон, всего-то сутки в тёмном душном внутри подлодки, и ты сам поймёшь, что был неправ». «Хочу тебе верить, но знаю, что ты не прав Лемке снова цыкнул и закатил глаза под лоб. «Пойду на нос, отлить надо». «Если что, Оскар, мы тебя ждать не будем», усмехнулся капитан. Лемке только отмахнулся. Он прошел по корпусу до самого носа, посмотрел в сторону суши, будто проверяя, стоит ли приступать к оправлению или нет. Коннелли достал бинокль и тоже посмотрел в сторону опасного участка. Ему показалось, что он потемнел сильнее обычного. Сложенную из обрушившихся во время урагана камней стену сложно было разглядеть под разрастающейся молодой зеленью. Вдруг вся стена вместе с зеленью пришла в движение. Десятки тысяч тонн камней ухнули вниз под напором воды и понеслись к подножию горы. Творящаяся на глазах катастрофа выглядела пугающе грандиозно. Из-за расстояния она происходила без звука. «Оскар! Оскар!» — крикнул Коннелли. «Бегом в лодку! Началось!» «Что началось?» Лемке подслепо посмотрел в сторону суши в тот момент, когда воздух донес звуковое известие о наступившей катастрофе. Лемке не стал заправлять ширинку, припустил крупки как не бегал в свои 20 лет. Ветер доносил грохочущие звуки сходящего оползня. «Полный вперед!» – скомандовал по внутренней связи Коннелли. Он спустился по лестнице и ждал Лемке, чтобы задраить люк. Оскар начал кричать еще до того, как добежал до рубки. «Джон, подожди! Джон, не закрывай!» Его лицо, появившееся в люке, выражало неподдельный страх. «Живее! Нашел момент справлять нужду!» Лемки слетел по лестнице вниз. Капитан задраил люк и спешно направился на мостик посмотреть на оползень через перископ. Лодка, не двигавшаяся с места уже несколько лет, затряслась всем корпусом, качнулась и медленно двинулась вперед. На мостике уже разглядывали природную катастрофу. «Что там?» – капитану уступили место. «Сами смотрите», – ответил бывший член команды подлодки. Коннелли приложился к окулярам. Ему пришлось поводить перископом, чтобы понять, что он смотрит в нужную сторону. Пейзаж долины, в которой находился поселок, изменился кардинально. Черная река разлившегося озера снесла все, что здесь успело вырасти и было построено за 15 лет после урагана. Поток приближался к бухте, гоня перед собой огромные валуны. Он снес последние рыбацкие постройки у берега и растяжки, на которых сохли сети. Оползень вклинился в бухту, подняв брызги. «Прибавьте хода», — приказал капитан. Его поручение выполнили. Лодка завибрировала сильнее. Через несколько секунд свет заморгал и потух. Вибрация корпуса пропала. Двигатели и вращаемые ими винты остановились. У реактора закончилось топливо. «Черт!» — выругался капитан. «Еще бы минуту, и мы бы точно ушли!» Лампочки на капитанском мостике разгорелись тусклым желтым светом на десятую часть своей мощности. «Выключите все освещение на судне и попробуйте снова запустить генераторы», – приказал он. Свет потух, по корпусу снова пробежала судорога, но она оказалась предсмертной. Реактор больше не подавал признаков жизни. Тем временем лодку настигла волна, ее ощутимо качнуло. Темное нутро судна наполнилось детскими и женскими криками. Коннелли посчитал, что на этом все должно было закончиться, следующей волне взяться было неоткуда, но он ошибся. Буквально спустя несколько секунд по корпусу лодки раздались мощные удары, сотрясающие ее. Это было ужасно. И здорово напоминало события пятнадцатилетней давности, когда пришлось проверить крепость корпуса судна, бомбардируемого камнями. Сквозь грохот слышались крики. Коннелли ухватился за перископ. Ему показалось, что корму начало задирать. Под корпус лодки, капитан ощущал это, будто был соединен с ним органами чувств, набивались камни. Лодка скользила по ним, невесомая собственной инерцией и потоками воды, и в какой-то момент вестибулярный аппарат дал понять, что она заваливается на бок. Народ тоже почувствовал это. Крики усилились. Все, кто был на капитанском мостике, ухватились, чтобы не упасть. Скрежет затих, и лодка замерла. «Все живы?» – громко спросил капитан включите свет». Тусклый свет появился спустя полминуты. Капитан достал из кармана старинные часы на цепочке и вывесил их, чтобы понять, насколько лодка отклонилась от вертикали. По его прикидкам, получилось, что она лежит на правом борту и наклонена носом вниз. Капитан не знал, насколько глубоко они погрузились и можно ли открыть люк на рубке. Как и не знал, была ли лодка завалена камнями или нет. Он посмотрел в перископ, но ситуация только усугубилась. В него ничего не было видно, и капитан решил, что его сломало. В помещение пробрался Поляковский. «Что у тебя, Сэм? Есть раненые?» «Нет, ушибы и испуг, ничего серьезного. Мы что, легли на мель?» «Это было бы хорошо, Сэм». «А что плохо?» «То, что нас могло завалить», — шепнул на ухо врачу капитан. «Надо обсудить, как выбираться отсюда, чтобы не наделать глупостей». В рубке стали появляться заинтересованные в дальнейших действиях жители поселка. «Капитан, почему не открывают люки? Воздух становится очень спертым, дети жалуются, что у них кружится голова». Это была Линда Ларсон первая активистка. «Скажи людям, пусть потерпят, пока мы не определим, какая ситуация снаружи». «В смысле? Вы что, думаете, что над нами вода?» «Я думаю обо всем, и мне надо, чтобы на меня не давили, пока я размышляю. Скажи людям, чтобы меньше двигались, чтобы сэкономить воздух». Женщина ушла, а капитан обратился к тем, кто служили офицерами на подлодке и находились сейчас на мостике. «Люк на рубке открывать опасно. Если его завалило, то при попытке открыть, камни его заклинят, и тогда мы не сможем его закрыть снова», пояснил Конноли свои опасения. «Торпедный отсек?» – предложил кто-то. Лет семь назад капитан провел последнее военное учение, которому дал условное название «Бесполезная ярость», отстреляв все торпеды и выпустив все томогавки в белый свет. Не хотелось иметь на борту источник опасности в виде стареющих ракет и торпед. «Хорошее предложение», — согласился капитан. «Единственное, что нас может остановить, это гидравлика, открывающая внешнюю крышку». «Надо отключить все электричество. Все до последней лампочки». Свет на подлодке снова потух. Коннелли и несколько человек, служившие на подлодке старшими офицерами, направились к торпедным аппаратам. Сделать это оказалось непросто. В проходах было тесно, к тому же становилось душно. Система вентиляции уже давно не работала, а необходимости в ее ремонте никто не видел. Напротив, все, что было ненужным на подлодке, пригождалось в поселке. «Пропустите, пожалуйста, посторонитесь». Требовательно обращался капитан к людям, начинающим паниковать. «Все в порядке. Мы сейчас откроем люк и выйдем наружу». «А все выйдут?» – спросил женский голос. «Кто хочет остаться здесь, я препятствовать не буду». «Ни за что. Воздух заканчивается. У меня уже кружится голова». «Потерпите немного». В торпедном отсеке народ тоже набился плотно. Капитан на ощупь добрался до установок по левому борту, оказавшихся теперь наверху. Постучал в крышку торпедного аппарата, чтобы проверить, есть в нем вода или нет. Внутренности торпедного аппарата отозвались колокольным звоном. К счастью, воды в нем не было. «Пустой», — догадался и Лемке, оказавшийся рядом. «Слышу». Капитан помассировал виски, пытаясь заставить голову найти самое удачное решение. Оно напрашивалось само собой. Попытка выйти через торпедный аппарат могла оказаться последней для смельчака. Внешняя крышка могла не открыться на достаточную величину, чтобы пропустить человека. И тогда он оказывался в мышеловке. Его можно было вернуть назад, открыв торпедный аппарат. Но тогда не факт, что удалось бы закрыть его вновь. Торпедный отсек пришлось бы закрыть, а людей разместить в остальной части лодки, и еще сильнее, усугубив их состояние. «Мне нужен скафандр», – известил людей капитан, приняв смелое решение выполнить работу самостоятельно. «Капитан, не стоит вам рисковать собой, давайте я», – неожиданно подал голос Оскар Лемке. «Ты?» – удивился капитан. «Я? А что? Я как-то раз выбирался наружу в скафандре. Если помнишь, это моя специальность». «Слушай, Оскар, это опасно. Мы не знаем, что с лодкой. Что если оползень накрыл ее целиком?» «А чего гадать? Откроем люк и посмотрим. Если все так печально, помолимся и будем помирать. Отличный склеп у нас. Наверное, половина человечества собрана в нем». «Оскар, чтоб у тебя язык отсох», – пожурил его женский голос. «Аманда, ты?» «Я. Не признал в темноте?» «Обещай, что бросишь Джона, если я вернусь живым». Аманда молчала несколько секунд. «Давайте лучше я сама выберусь наружу, без всяких условий», – предложила она. «О, ведьма!» – картинно выругался Оскар. Гоннелли уступил Лемке под нажимом толпы. Ей не хотелось терять человека, который заслужил, чтобы не рисковать собой в первых рядах. Оскара облачили в громоздкий водолазный костюм. Прежде чем прикрутить колокол, он договорился с капитаном об условном сигнале, означающем состояние люка на рубке. «Три удара в люк означают, что он над водой», — повторил Оскар за капитаном. «Если под водой, то один, и тогда я возвращаюсь назад». «Так точно», – капитан хлопнул матроса по плечу. «Консервируйте». Лемки накрутили шлем и открыли кислород. Матрос показал поднятый большой палец, что у него все хорошо. Открыли люк торпедного аппарата и затолкали в него Оскара. Завинтили крышку, после чего капитан отдал приказ – Открыть внешнюю крышку аппарата. Загудели электромоторы, нагнетающие в гидравлические приводы давления. Все ждали звука поступающей воды, но он все не раздавался. Внезапно гул приводов в крышке люка затих. «Полностью открылись?» – поинтересовался Коннелли. «Вроде нет, хотя я мог и забыть», – ответил кто-то из инженеров подлодки. Лемке замолотил ботинками в корпус аппарата. Народ встревожился. «Застрял? Скафандр дырявый уже. Нормальный костюм, я лично проверял. Может, запустить его обратно? Если бы он просился назад, то бил бы ногами в люк, а так в стенки стучит, карабкается. Коннелли, поняв, что промедление может оказаться причиной гибели человека, принял решение приоткрыть люк, уверенный, что в нем не будет воды. Он сам ухватился за вентиль и принялся его вертеть. В помещении раздался ропот. «Кто это крутит? Зачем? Мы же утонем!» «Спокойно. Я думаю, воды в аппарате нет», — ответил капитан. Его голос сразу признали. «Я только приоткрою, чтобы убедиться, что прав, а потом открою полностью». Вода, как он и предполагал, из торпедного аппарата не пошла. Тогда капитан уверенно открыл люк полностью. «Лемке! Оскар!» — крикнул он в черноту. В ответ ему раздалось только собственное эхо, как в пустой трубе. «У кого есть огонь?» — спросил он. «Капитан, здесь и так дышать нечем». «Мне нужно на одну секунду убедиться, что Лемке покинул лодку». Ему передали в темноте кремневое кресало и кусок сухой травы, пропитанной жиром. В поселке это было универсальным средством для разжигания огня. Коннелли положил пучок травы на проушину крепления люка, умело чиркнул по кресалу, чтобы направить в нужную сторону сноб искр. Трава затлела. Он подул на нее, и пучок сразу же окутался пламенем. Нутро торпедного аппарата осветило. В самом его конце блестело зеркало воды, но лемки в нем не было. Капитан придавил огонь рукавом. Я пошел в рубку, Оскар выбрался наружу. Он не спешил успокаивать народ, не будучи полностью уверенным в том, что Оскару все удалось. Он очень на это рассчитывал, но суеверно боялся ошибиться. Народ по пути натужно дышал. Кислорода в воздухе становилось все меньше и меньше. Кровь стучала в уши. В висках появилось давление, а непроницаемая тьма усиливала ощущение головокружения. Джон пару раз терял ориентацию. Ему пришлось спрашивать у людей, в каком он отсеке, чтобы построить дальнейший маршрут. Прежде чем оказаться в рубке, он услышал удары в люк. Серия из трех с небольшим перерывом. «Открывайте люк, не ждите меня!» – выкрикнул он, чуть не плача от радости. Заскрежетал несмазанный металл, загремели механизмы, и спустя минуту люк откинулся, осветив рубку невероятно ярким светом. В люк, наклонившись, смотрел через стекло шлема «Оскар», Он подал руку первому мужчине, помогая ему выбраться на белый свет. «Женщин и детей вперед!» – приказал Коннелли, оставшись в подлодке. Спустя четверть часа он последним покинул судно. Народ стоял по всей длине подводной лодки, с трудом умещаясь в ней. Капитан, щурясь на яркий свет, долго рассматривал окрестности, чтобы оценить ситуацию, в которой они оказались. Все изменилось. Долина больше не была той цветущей и уютной долиной, подарившей им 15 лет на становление после всемирной катастрофы. Она превратилась в безжизненный, замерший каменный поток, продолжающийся глубоко в бухту. Как и предполагал капитан, оползень настиг их, подобравшись снизу, вынес лодку на поверхность и замер. Судно лежало на нем, накренившись носом вперед. Теперь подлодка была единственной крышей над головой. «Что думаешь, капитан?» – спросил Сэм Поляковский. «Думаю, это последние испытание или будут еще?» Сэм невесело усмехнулся. «Хватит уже, за что нам столько?» «Без понятия. Может быть, стоило послушаться Панчезе?» Как оказалось, не такой уж он и безумец. Не знаю, не уверен. Мне спокойнее с тобой, хоть ты и не провидец. А Брайан, если его не прибьют раньше, выдумает религию, а себя назначит посланником Бога на земле. Симптомы классические. Спасибо. За что? За то, что я не умею предвидеть. Я же не в том смысле. Я шучу, Сэм. Перед тем, как спрятаться на борту лодки, капитан отдал распоряжение снести в нее некоторые продовольственные припасы, оказавшиеся теперь весьма кстати. Не откладывая на потом, необходимо было искать место для нового поселка и желательно успеть построить до зимы хотя бы несколько домов, чтобы разгрузить судно. От мыслей о том, сколько всего надо успеть, Коннелли становилось нехорошо. Оползень пощадил рыбацкие лодки, стоявшие в бухте, просто отогнав их от берега. Они оказались огромным подспорьем для поиска места основания поселка. На этот раз решили не игнорировать возможные опасности, рассматривая все варианты в виде обвалов, осыпей, наводнений и прочих природных неожиданностей. Попутно ловили рыбу и сушили ее на берегу. Водная живность восстанавливалась с каждым годом все заметнее и заметнее. Все чаще у берегов появлялись киты, охотящиеся за планктоном в верхних прогретых слоях воды. Ментая, подходившего на мелководье для нереста, стала намного больше. В сети стало чаще попадаться треска, а в последние два года нередким стал и лосось. В местах впадения рек так и вовсе можно было организовывать его вылов в огромных количествах. Голодная смерть не грозила жителям поселка, даже если бы они все время кочевали с места на место. Природа восстанавливалась, и ей ничего не стоило накормить несколько сотен человек. Даже аляскинские медведи и волки, пережившие катастрофу, не сталкивались с людьми, все еще держа в генетической памяти страх перед ними. Еды хватало всем. Коннелли, чтобы не ждать результатов обследования прибрежных районов, сам отправился на поиски нового места. Он уже представил себе в голове место, на котором хотел бы организовать новое поселение, и теперь желал найти его в действительности. Вначале он прошел вдоль берега на запад, но все бухты, что встречались им, были заболочены, отвратительно пахли, в них миллиардами роилась мошкара, и в принципе они были неприступны. Тогда на совете решили двинуться на восток и идти вдоль берега столько, сколько понадобится. Оценить с берега, насколько место пригодно для поселения, определить было сложно. Приходилось часто останавливаться, идти вглубь суши хотя бы на километр, чтобы рассмотреть ландшафт. Все было не то. Обычно отталкивали болота, вблизи которых невозможно было находиться. Они образовывались во всех складках местности, по которым к морю не бежала вода. Реки с чистой пресной водой также были основным приоритетом в выборе места. Хоннелли нещадно браковал даже те места, которые казались подходящими всем остальным членам экспедиции. «Нет, здесь селиться нельзя. Смотрите». Капитан показал на несколько тушек и грызунов, погибших по неясной причине в одном месте. Они, скорее всего, сдохли из-за отравления. «Сюда откуда-то несет болотными газами. Чуете?» Команда погоняла воздух носами и неуверенно пожала плечами. «Джон, это могла быть эпидемия», – предположил Поляковский. «Тем более не стоит строить поселок на месте, где дохнут крысы. Я не буду игнорировать знаки, кто бы что ни говорил о моей неспособности предвидеть». В итоге экспедиция не ограничилась семью днями пути поняли идя на поводу у интуиции как одержимые для всех кроме самого себя отвергал подходящие на первый взгляд территории на десятый день рано утром после того как команду напугал кит выдавший рядом с лодкой фонтан решено было прибиться к берегу развести огонь чтобы высушить вещи и позавтракать чем нибудь горячим сквозь дымку утреннего тумана спускающегося с гор показался пологий берег со спокойной водой. Это точно была бухта, но туман не позволял увидеть ее границы. Команда причалила и выбралась на берег. Было невероятно тихо. Слышались всплески воды о камне и больше ничего. Тяжелый воздух, напоенный влагой, словно замер. И посреди этой тишины раздался волчий вой, далекий. Многократно повторенный эхом. Команда напряглась. «Ну вот, с соседями не повезло», – вздохнул Стэн Марш, опасливо озираясь. «Да, волки не уйдут, если будут считать себя хозяевами здесь». «А вы что, уже решили, что мы нашли себе пристанище?» – усмехнулся Коннелли. «Давайте дождемся, когда разгонит туман». Команда, плотно прижавшись друг к другу, отправилась собирать топливо для костра. Сырья было мало, как и по всему побережью, поэтому его набрали достаточно только к тому времени, когда солнце самостоятельно справилось с туманом. За все время волчий вой не повторился ни разу. Видимо, хищники почувствовали присутствие людей и решили понаблюдать за ними. Костер нехотя разгорелся, долго треща мокрыми ветками и обильно дымя. Капитан осмотрелся. Вопреки начальному скепсису, это место ему приглянулось. Долини и скал не меньше трех километров. И то, что они здесь были не очень крутыми, со следами зеленеющей на них растительности. Неподалеку в океан впадала небольшая речка с чистой водой. Здесь было где разгуляться и под постройки, и под сельское хозяйство. А волки? Его они волновали не особо сильно. Дикие животные не были привязаны к одному месту. Для них домом был весь мир. После завтрака капитан решил внимательнее разглядеть местность. Он взял с собой Сэма и пару гарпунов для охоты на рыбу, чтобы отбить охоту у волков связываться с ними. «Нравится?» – первым делом спросил Коннелли у врача, давая понять, что его мнение он ценит очень высоко. «Да, признаю, здесь даже лучше, чем там было. Вот только волки...» «Не думай о них, они сами уйдут, когда увидят, что здесь поселились люди». «Надеюсь...» – Сэму захотелось поверить капитану. «Дальше не идем?» «Нет, незачем». Капитан споткнулся обо что-то и чуть не упал. «Черт!» Он нагнулся и поднял предмет с земли. «Сэм, что это?» У него в руках находился кусок ржавого железа правильной прямоугольной формы размером с три ладони. «Артефакт из прошлого?» пояснил Поляковский. «Вижу, что не из будущего. Каким ветром его сюда занесло?» Врач надул губы, но никак не прокомментировал игру слов. Он взял в руки предмет и рассмотрел его. «Похоже на груз для тренажера, только без дыр», – решил Сэм. «Совсем не похоже». Капитан вернул находку себе. Нашел на земле камень, постучал им по ржавчине. Часть ее отслоилась, обнажив под собою рельефную надпись. «Сэм, похоже, здесь что-то написано». Капитан постучал еще. «Черт, это кириллическая тарабарщина. Ты что-нибудь понимаешь на кириллице?» «Нет, но Лемке понимает. Он из Восточной Германии». «Лемке на все руки мастер. Придется ему еще раз нас всех спасать». Капитан и врач вернулись. Команда сидела возле костра и негромко разговаривала. Он положил под ноги Оскару находку? Разговоры сразу стихли. «Прочтешь?» Лемке с любопытством глянул на вещь, поднял ее и провел ладонью по буквам. «Ледокол, Север, Росатом, Флот», – прочитал он. «Да?» – удивился капитан. «Откуда она здесь взялась?» «Как и все остальное принесло ветром». «Нет, друзья, ледоколы ходят в тех широтах» где ураган почти не ощущался. Не могло ему оторвать табличку и принести ветром. Зачем они оставили ее здесь? Капитан взял ее в руки, повертел, а затем принялся неистово оттирать ее куском рогожи, периодически смачивая водой. Через пять минут упорного труда под выпуклой надписью проступили буквы, сделанные острым предметом. Они едва были видны, Еще немного, и ржавчина съела бы их полностью. Надпись на табличке была сделана вручную острым предметом. «Оскар, что здесь написано?» С горящими глазами обратился капитан к единственному человеку, понимающему русский. Лемке лениво смочил тряпицу бульоном из котелка и провел по щербатой поверхности таблички. Жир сделал надпись более контрастной. Повертел ее перед собой, будто не мог понять, как автор сделал надпись. «Здесь написано «Наш ледокол поврежден. Идем на юг. Сто сорок четыре человека». «Уверен?» – переспросил капитан. «Зачем им на юг?» «В русском языке слово «юг» и «север» между собой никак не перепутаешь. Написано «на юг». удивительно Коннелли вгляделся в непонятные слова, будто они должны были дать ему ответ. «Сдается мне, капитан, что счастливчиков, переживших катастрофу, будет больше, чем мы считали». Поляковский постучал пальцем по табличке. «Ледокол – крепкая посудина, и на ней установлен ядерный реактор». «Хочешь сказать, что нам надо заняться поисками?» «Сначала надо отстроиться, а потом, почему бы и нет?» Если они пошли вдоль берега, а это очень вероятно, то и для нас такой путь будет безопаснее пересечения океана. Коннелли задумался. «Сто сорок четыре», — повторил он цифру, написанную на табличке. «Интересно, там были женщины?» «На табличке об этом не сказано. Скорее всего, она оставлена с тех времен...» когда люди еще не успели задуматься о будущем в плане восстановления собственной популяции. Это важно? Конечно, важно, Сэм. Если там одни мужчины, то их лучше не искать, иначе мы получим врага. Я так и думал, капитан, что тогда ваша позиция насчет мексиканок для русских была такой непримиримой, не просто из благородных чувств. Только не пытайся превратить меня в бездушного прагматика, Сэм. Да, я не хотел, чтобы новая история началась с войны. Войны за женщин. Но я также не хотел, чтобы мы снова гребли все под себя. Сейчас людям как никогда нужна взаимопомощь и взаимовыручка». «С вами не поспоришь, капитан», – согласно закивал головой Лемке. «А вот мне так бабы и не досталось». «Оскар, так и мне тоже не досталось», – напомнил ему капитан. «А я ведь на подлодку пошел служить, думал, все бабы мои будут». «Ты чуток потерялся во времени, Оскар. Девушек перед ураганом мало волновали военные. Они любили артистов, рэперов и бизнесменов». «За что и поплатились», – уверенно заключил Лемке.